49. Ложь и вред соблазна государственного. 1. Соблазн этот, самый жестокий, передается людям так же, как ложная вера, посредством двух приемов обмана – внушения лжи детям и воздействия на чувство людей внешней торжественностью. «Почти все люди, живущие в государствах, как только пробуждаются к сознанию, застают себя уже запутанными в государственных соблазнах и живут в убеждении о том, что их народ, их государство, их отечество – суть лучший особенный народ, государство, отечество для блага и преуспеяния, которого должно слепо повиноваться существующему правительству». и по велению этого правительства мучить, ранить и убивать своих ближних. 2. Ложь этого соблазна состоит в том, что человек, будь то бы во имя блага народа, может отказаться от требований своей совести и своей нравственной свободы. 3. Вред же этого соблазна в том, что как только человек допустит возможность понять и узнать, в чем добро многих людей, нет пределов – Предположением о том добре многих людей, которое может вытечь из какого бы то ни было поступка, и потому всякий поступок может быть оправдан, и как только человек допустил, что для блага многих в будущем можно пожертвовать благом и жизнью одного человека, то нет пределов того зла, которое может быть совершено во имя такого соображения. По первому, предположению о том, что люди могут знать будущее благо многих, поддерживались в прежние времена пытки, инквизиции, рабство придерживаются в наше время суды, тюрьмы, земельная собственность. По второму, предположению Каиафы, в прежнее время убит Христос, и теперь в казнях и войнах гибнут миллионы. Четыре. Для того, чтобы не впадать в этот соблазн, человек должен понимать и помнить, что он, прежде чем принадлежать какому-либо государству или народу, принадлежит Богу, как член всемирного царства, и что ни на кого не может сложить ответственность за свои поступки, и всегда только сам ответственен за них. 5. И потому человек не должен никогда ни при каких обстоятельствах предпочитать людей своего народа или государства, людям другого народа или государства. Не должен никогда совершать зла своим ближним в виду каких бы то ни было соображений о будущем благе многих. Не должен считать себя обязанным повиноваться кому бы то ни было преимущественно перед своей совестью.